Бесстрашный исследователь радиоактивности. Среди учёных мирового уровня Мария Склодовская-Кюри занимает особое место. Она дважды становилась лауреатом Нобелевской премии: в 1903 году по физике, в 1911 по химии. Такой выдающийся результат редкое явление даже среди мужчин. Она окончила Сорбонну, крупнейшее высшее учебное заведение Франции. и стала первой в его истории женщиной-преподавателем. Вместе с мужем Пьером Кюри она открыла сначала радий, продукт распада урана 238, затем полоний. Изучение и использование радиоактивных свойств радия сыграло огромную роль в исследовании строения атомного ядра, явления радиоактивности. Учёные муж и жена превратили свою жизнь в сплошной эксперимент, трудились как каторжные. Начиная с 1899 года, стараясь добыть чистые соли радия, Мария каждый день совершала одну и ту же операцию: загружала 20 кг урановой руды, точнее урановой смолки, в чугунный котёл, где эта масса варилась. Её постоянно нужно было размешивать железным прутом. Химическая реакция приводила к выделению хлорида радия. За 4 года постоянной работы из 8 тонн урановой руды Они получили всего 1/100 грамма нового вещества радия. Наконец, в результате этих научно-физических мероприятий в 1902 году супруги получили два новых химических элемента: радий и позже полоний, назван так в честь родины Склодовской Польши. Эти элементы обладали удивительными свойствами, особенно поразил их радий. Он излучал тепло и свет, его потому так и назвали по латыни radius луч. Супруги обнаружили, что обогащённые радием вещества также самопроизвольно светятся. Но Кюри ничего не знали о коварных свойствах открытых ими элементов и никак не защищали себя от излучаемой ими радиации. В дальнейшем Мария установила, что радий потом акурана, а полоний потом акрадия. В декабре 1903 года шведская Королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике Анри Беккерелю и супругам Кюри. Пьер и Мария не искали ни наград, ни денег, они руководствовались исключительно научным интересом, который привёл их к подступам раскрытия тайны природы, знакомству с удивительными свойствами веществ, её составляющих. Их вклад в науку был оценён по достоинству, их имена знали учёные всего мира. Казалось, впереди у Нобелевских лауреатов большое будущее. Но в 1906 году Пьер стал жертвой дорожного происшествия. Он скончался Марии потребовалось немало времени, чтобы восстановиться от пережитого шока. Мария родилась в Варшаве, с детства отличалась трудолюбием и прилежанием. После окончания школы ей хотелось учиться дальше, но в Российской империи, в состав которой в то время входила Польша, доступ женщин в высшие учебные заведения был практически закрыт. И тогда Мария вместе с сестрой Брониславой решили эту проблему сообща. Мария стала работать гувернанткой и и материально помогать сестре, которая училась в медицинском институте в Париже. Затем Мария поступила в Сорбонну, где изучала химию и физику, а Бронислава работала гувернанткой, зарабатывая на обучение сестры. В Сорбонне Мария встретила своего будущего супруга, Пьера Кюри, преподавателя физики, и они вместе начали заниматься исследованием аномального явления излучения солей урана. После трагической смерти мужа Марии Склодовской-Кюри унаследовала его кафедру в Парижском университете, продолжила научную работу, и в 1911 году её снова выдвинули на Нобелевскую премию за выдающиеся заслуги в области химии. Высокое признание много значило в её научной деятельности. Её избрали членом Французской академии. Она стала сотрудником Международной комиссии по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций. Ей предложили занять место руководителя отделения медицинского применения радиоактивности радиоинститута в Париже. Мария работала и занималась благотворительностью. Во время Первой мировой войны на свои сбережения она купила переносные рентгеновские аппараты для просвечивания раненых. После войны она преподавала в институте, писала научные работы, несколько раз приезжала на родину в Польшу. Но вследствие многолетней работы с радием здоровье Марии стало заметно ухудшаться. она не предпринимала никаких мер защиты и даже носила на груди ампулу с радием как талисман скончалась она от лихорадки